Глава двадцать Сказка, рассказанная в полночь. Стоял обычный теплый вечер в самом конце весны. Все учащиеся выпускного класса с трепетом ожидали экзаменов, многие не могли найти себе места от беспокойства. Денис с друзьями решили тем вечером встретиться в одноглазом валете, чтобы хоть немножко отвлечься от постоянной зубрёжки. Диана поначалу не планировала приходить, но все же появилась к большой радости чернокнижца. Ее родители собирались на торжественный прием в городскую мэрию Клыкова и хотели взять ее с собой, но Ди каким-то чудом удалось улизнуть из дома. Вся компания собралась в кафе ровно в десять часов вечера. Денис, Вадим, Андрей и Гульнара были одеты, как обычно в джинсы, толстовки, длинные куртки-ветровки, Гусев вообще пришел в спортивном костюме. Диана же появилась в шикарном вечернем платье, поверх которого набросила легкий плащ. Увидев ее, все восхищенно заулюлюкали, а Ди с улыбкой поклонилась, прямо как актриса на сцене театра. Позже подошла Снежана Демидова. После случая на дне рождения она стала гораздо тише и спокойнее. Они с Дианой иногда даже перебрасывались фразами, как ни в чем не бывало — Будто решили оставить все в прошлом. Денис радовался про себя. Все же Снежана была не самой плохой девчонкой, но иногда у нее случались рецидивы. Едва войдя в кафе, Снежана сразу заметила, что Денис и Диана сидят рядом, держась за руки. «А вы все еще вместе?» — притворно удивилась она. «Странно. Видимо, вам обоим не хватает хорошего вкуса». «Может, тебе просто пора завести парня?» — спокойно заметил Ди. «Я ей об этом постоянно твержу», — ставил Вадим Репейников, двигая стул, чтобы освободить место для Снежаны, но та предпочла сесть с другой стороны. «А может, у меня уже кто-то есть?» — фыркнула она. «Ничего себе!» — возмущенно воскликнул Репейников. «И как его зовут?» «Кому надо, тот знает», — кокетливо передернула плечами Снежана. «А вам не надо». «Почему это?» — не унимался Вадим. «Потому что вы тупые!» — Снежана ласково потрепала его по плечу. «Кто это тут тупой?» — возмутился Андрей Гусев. «Да среди своих родственников я вообще практически Эйнштейн!» «Нисколько в этом не сомневаюсь!» — кивнула ему Демидова. «Хорошо, что ты в это веришь!» «О, да ты сегодня в ударе!» — насмешливо покосился на нее Чернокнижец. «А, кстати, ты извинилась перед Ди за тот эпизод на своей днюхе?» Он повернулся к Диане. «Она хотела сказать, что сожалеет». «Если бы я хотела, так бы и сказала», — буркнула Снежана. «Но я и правда тогда слегка перегнула палку. Кто ж знал, что все так получится?» «Я пострадала больше всех, а вы теперь говорите обо всем так, будто я вообще не считаюсь», — возмущенно бросила Гульнара. «Прости», — Снежана взяла ее за руку зато ты очень красивая и умная, а у некоторых за этим столом такое чувство стиля и вкуса, что когда они заходят в модный бутик, там должна срабатывать сигнализация. «Знаю, я восхитительная», — согласилась с ней Гульнара, и девчонки рассмеялись. «Это про кого она сейчас говорила?» — обратился к Вадиму Андрей. «Я тебе потом расскажу», — пообещал ему расстроенный Репеников. Денис не знал, что Снежана с кем-то встречается, Но, похоже, об этом не знали и другие. Неудивительно, что Вадим так огорчился. «А ты сегодня такая нарядная!» — наконец оценила платье Ди Гульнара. «По какому поводу?» «Родители хотели взять меня с собой на вечеринку в мэрию», — объяснила Диана. «У вашего мэра сегодня какой-то юбилей. Но я же понимаю, что мне там совершенно нечего делать. Еле уговорила их оставить меня дома». Сказала, что взрослым там, может, и будет весело, но я точно помру со скуки, и лучше не брать меня с собой в избежание всяких проблем. «Сказала бы я такое своим родителям, очнулась бы потом в реанимации», — пробормотала Супова. Сидящий рядом с ней Андрей смешливо фыркнул. «Ну и как только они уехали, я сразу помчалась сюда», — закончила Диана. «С вами мне гораздо интереснее. Родители раньше двух часов ночи точно не вернутся». «Так чем сегодня займемся?» — спросил Вадим. Снежана незаметно разглядывала молодую парочку, сидевшую за соседним столиком. «Смотрите, она засунула целый пончик в рот своему парню», — сказала вдруг она. «Интересно, зачем она это сделала?» «Думает, что это романтично», — предположила Гульнара. «Правда?» — удивилась Демидова. «Когда мы с тобой начнем встречаться?» ты сможешь пихать мне в рот все, что тебе заблагорассудится», — сказал Вадим и взял Снежану под руку. «Как же ты меня бесишь!» — беззлобно ответила ему Демидова, и Гульнара с Андреем расхохотались. «А может, сходим на берег Змейного озера?» — предложил вдруг Гусев. «Диана, ты видела древний каменный круг?» «Нет», — подумав, произнесла Ди. «А что еще за круг?» «Это наша местная достопримечательность» с гордостью пояснил Андрей. «Как?» — распахнула глаза Снежана. «Ты живешь в городе столько времени и все еще там не побывала? Дениса, ты почему ее туда не сводил?» Чернокнижец не нашел, что на это ответить. Он не любил бывать на поляне с каменным кругом, хоть она находилась неподалеку от их лесного дома. По слухам, давным-давно там проводили свои ритуалы древние языческие колдуны и шаманы. Дед строго-настрого запрещал ему даже приближаться к этому кругу. Да он и сам не горел желанием это делать. Там была очень плохая энергетика, а Денис такие вещи чувствовал и старался держаться подальше от подобных мест. — И правда, пойдем прогуляемся, — оживилась Гульнара. — Все равно больше делать нечего. К тому же скоро полночь, — загадочным тоном добавила она. — Будем сидеть у костра и травить анекдоты, а нас будут жрать комары. — сказал Андрей. — Романтика! — Можно не анекдоты, а сказки, — подхватила Снежана. — Только страшные, как мне в детстве бабушка всегда рассказывала. Я потом уснуть не могла. Сказки в полночь в лесу у костра. Это будет незабываемо. — Сказка, рассказанная в полночь, — задумчиво проговорил Вадим. — А хорошо звучит. У меня даже мурашки по спине забегали. — К тому же местечко знаковое, — добавила Снежана. Мы в детстве даже духов пытались там вызывать. Правда, у нас ничего не получалось, потому что это в полночь нужно было делать. Так старшие ребята говорили. А мы тогда совсем мелкие были. Кто бы нас ночью в лес отпустил? — Как интересно! — восхитилась Диана. — Что же вы мне раньше об этом месте не говорили? — Да как-то к слову не пришлось, — пожал плечами чернокнижец. — А может, Денис тебе и про свое увлечение фокусами не рассказывал? продолжала наседать на нее Снежана. «Фокусами?» — не поняла Ди. Гульнара захихикала. «Наш чернокнижник сохранил все в тайне?» «Да о чем вы?» — с улыбкой спросила Диана. «Он умеет показывать фокусы», — заявил Андрей Гусев, ткнув в Дениса пальцем. «Мне еще не показывал». «Да глупости все это», — неохотно сказал Денис. «Детские увлечения, все давно в прошлом» но у тебя действительно хорошо получается, — воскликнула Гульнара, — как у самого настоящего иллюзиониста. Как-то раз на одной вечеринке Денис, чисто от скуки, показал друзьям парочку простых фокусов с применением магии. Заморозил воду в пластиковом стакане, подвигал предметы, не прикасаясь к ним руками. Он и думать про это забыл. А ребята, оказывается, до сих пор помнили. — А может, попробуем призвать кого-нибудь? — спросил вдруг Вадим. Прямо там, на каменном круге, ровно в полночь. Мы тоже в детстве частенько этим развлекались. «В каком смысле?» — удивленно спросила Диана. «Как в детстве в лагере, помните? Пиковую даму вызывали, фараона и еще кого-то», — рассмеялся Вадим. «Дениса ей не такое мог бы показать. У него ведь дедушка торгует всякими колдовскими штучками в своем магазине. Он явно разбирается в подобных вещах, хоть и не хочет в этом признаваться». — Да глупости все это, не стоит оно того, — замотал головой Денис. — Стоит, еще как стоит, — возбужденно заявила Гульнара. — Идем, устроишь нам настоящую страшную сказку. По пути в лес зайдем в ваш магазин и возьмем там все необходимое. — Это же до да жути интересно! — Только при условии, что вы верите во все это, — сказал Чернокнижец. — Верим, — заверила его Снежана. — Мы с девчонками тоже пытались там духов призывать. Хотели призвать какого-нибудь мелкого демона, заманить его в ловушку, а затем потребовать выполнить все желания. «И что, хоть раз удалось?» — недоверчиво спросил Денис. «Нет, конечно, мы же в этом ничего не соображаем. И я понятия не имела, что делать это нужно исключительно в полночь. Но у тебя-то должно получиться. Почему вы так в этом уверены? Мои предки говорят, что дед у тебя самый настоящий колдун». «Все, идем!» подскочил Вадим. «Хочу загадать желание». «Попробуй поколдовать», — с вызовом взглянул на Дениса Андрей. «Или не хочешь произвести на свою девушку впечатление?» Чернокнижец молчал. Произвести впечатление он, конечно, хотел, но стоило ли пугать Диану своими выходками? «Девушка очень хочет впечатлиться», — сказала Диана, погладив его по руке, и больше он не сомневался. Да и делать действительно больше было нечего. Расплатившись с барменом, они вышли из кафе и отправились в оккультную лавку-манускрипт. Магазин уже был закрыт, дед отправился отдыхать, но Денису удалось тихонько проникнуть в торговый зал. Он набил рюкзак всем необходимым, а затем вся компания зашагала к Змеиному озеру.